Глава 3. Первый плач дочери пустого ознаменовал новое время, когда тьма становилась сильнее света. Темные принцы были ее детьми, рожденными несколько тысяч лет назад. Их было четверо, и каждый являлся продолжением другого. Они были сильны и имели много имен, но в народе их называли просто «забвение», Голод, боль и смерть. Каждый сеял страдания и ужас. Их боялись, но против никто не шёл, да и не было такого существа, которое могло бы противостоять им. Из старинных записей тёмных. День пролетел быстро, а ночь принесла странный сон. Я видела незнакомого человека и наутро совсем не помнила, как он выглядел, Зато его алые, словно настоящие рубины глаза, врезались в память. Мне даже показалось, что я видела их однажды. Но всё это больше походило на игры разума. В последнее время я часто ловила себя на мысли, что многое начала забывать. Не помнила конец бала в мою честь. И то, откуда у меня появился шрам на правой ладони. Он был тонким и довольно старым. Я поднесла руку к глазам и удивилась – Поверх шрама красовался свежий порез. Я ранее его не заметила. Он немного кровоточил. Я промокнула его платком. Белая ткань окрасилась валой. Так знакомо, словно я делала это не впервые. Подошла к окну, из которого ярко светило солнце. На подоконнике стояла ваза с розами. Их принесли слуги вчера. Бутоны широко раскрылись, радуясь лучам солнца. Сад, в котором я любила гулять по вечерам, находился под окнами моей спальни. В детстве я часто там пряталась от братьев, но они всегда находили. Как именно, оставалось загадкой. Пару раз мы устраивали пикники, весело проводили время вместе. Сейчас таких дней стало гораздо меньше, ведь братья с головой погрузились в управление Большим Королевством. «Фея!» — прозвучал неизвестный голос — Но в спальне я находилась одна. «Фея!» — повторился возглас. Я дёрнулась и не заметила, как снесла вазу. Она упала на пол и разбилась в дребезги. Дверь в спальню распахнулась. Я вздрогнула, но выдохнула, когда увидела Питера. «Встречаешь своего любимого брата?» — с порога спросил темноволосый принц и улыбнулся. «Напугал!» — призналась я, прижимая руки к груди. На полу подле меня лежали осколки и цветы. Что произошло? Старший брат взволнованно смотрел на меня. Я решила ему не говорить о неизвестном голосе, чтобы не показаться сумасшедшей. Я неудачно развернулась. «Слуги всё уберут, не переживай. Что с рукой? Болит. Дай посмотрю». Мы присели на кровать. Питер взял мою правую ладонь и начал осматривать – Его глаза стали чёрными, что не могло не напугать меня. Но, к моему удивлению, боль прошла, как будто её и не было. Тёмная магия пришла мне на ум. Я прекрасно знала о способностях принцев, но они никогда при мне их не показывали. Ссылались на то, что не хотят напугать. Теперь я понимала, почему. Пользуясь ей, они становились монстрами. Я опустила взгляд на ладони, шёпотом спросила. «Питер, а откуда у меня этот шрам?» «Неужели забыла?» — удивился принц, поправляя свои смольные волосы. «Тебе было около десяти. Неудачное падение с лошади на одной из прогулок в поле. Мы все тебя успокаивали после в общей гостиной». «Точно», — прошептала я, смотря на свою ладонь. «Питер больше ничего не сказал» но я заметила, как он смотрел на кулон, подаренный им, что всё ещё висел на моей шее. «Мне нравится твой подарок», — я пыталась скрыть страх за улыбкой. «Я рад», — весело ответил он, после чего оставил лёгкий поцелуй на тыльной стороне моей ладони. «У меня ещё есть дела, я пойду, а ты отдыхай». Ещё раз улыбнувшись, я ответила, как всегда. «Хорошо». Тёмный принц поцеловал меня на прощание в лоб и ушёл. Я вдруг поняла. Слова Питера. Ложь. Что-то внутри подсказывало. В моей жизни всё было далеко не так идеально, как я привыкла считать. Каждая новая мысль пугала больше предыдущей. Я пыталась не думать о том, что братья могли намеренно врать или использовать на мне свою магию. Они бы так со мной не поступили. Я машинально запустила руки в карманы платья и вдруг почувствовала в одном из них камень. Не смогла сдержать удивления, когда поняла, что это был Рубин, прямо как глаза неизвестного человека из моего сна. «Как же всё сложно!» — прошептала я, падая на кровать. Я не была сумасшедшей, но будто что-то очень важное стёрлось из памяти. Или кто-то. Это терзало меня. «Тьма», — пробормотала я. Перевела взгляд в потолок, где ярко светила золотая люстра. Через несколько минут я неожиданно для себя приметила, что одна из ламп не горела, а рядом с ней лежало что-то наподобие бумаги. Интерес к этому клочку пергамента заставил думать, как его оттуда достать. Я тут же приметила кресло недалеко от окна и решила его чуть передвинуть, Опасаясь, что кто-нибудь зайдёт, быстро залезла на него и выпрямилась, протягивая руки к потухшей лампе. Сердце быстро стучало в груди, когда я слегка приподнялась на носочки. Моей радости не было предела, я всё-таки смогла вытащить кусочек бумаги. Вернула кресло на место и подошла к окну. Я развернула помятые местами рваный пергамент. Содержимое было написано очень мелко, Недолго думая, я начала читать. «Дорогая Фрея, я очень надеюсь, что это послание читаешь именно ты, а не тёмные принцы. Наверняка ты уже узнала часть правды о своих братьях и видела с незнакомцем, глаза которого напоминают чистые рубины. Поверь, ему можно доверять. Возможно, он единственный, кто может помочь, но для начала тебе стоит вернуть воспоминания трёхлетней давности. Я ничего не понимала. Кто это написал? О какой правде про братьев шла речь? Кто тот человек, которому можно доверять? Голова кипела от вопросов, на которые мне ужасно хотелось получить ответы. А что, если это всё чья-то шутка? Что мне делать? Идти к братьям или искать незнакомца? Я стояла лицом к окну, держа в руках листок бумаги. Перечитала его ещё раз в попытке понять, что мне делать и где искать ответы. «Фрея!» От серьёзного голоса за спиной я вздрогнула и чуть не выронила послание из рук. «Всё в порядке?» Я сделала глубокий вдох и незаметно для принца спрятала послание в потайной карман платья. «Да, Уильям!» — повернулась к нему с улыбкой на лице. «Всё хорошо!» «Я рад!» Кивнул брат и подошёл ко мне. На нём была простая рубашка серого цвета с расстёгнутыми верхними пуговицами. На рукавах красовался узор из маленьких бусин. Проницательный взгляд чёрных глаз был обращён на меня, когда он сказал «Я пришёл забрать тебя на обед». «Как быстро летит время!» – удивлённо произнесла я. «Пойдём». Уильям молча предложил взять его под локоть, что я и сделала. Мы вместе покинули мои покои и направились в столовую. Одной рукой я держалась за него, а второй приподнимала подол платья. «Ты какая-то грустная сестрица», — задумчиво бросил брат, посматривая в мою сторону. «Что тебя печалит?» «Тебе показалось, Вилли!» Я попыталась беззаботно улыбнуться. «А думаю я о том, что мы давно не катались на лошадях». «Так это легко исправить», — Сегодня, сразу после обеда, идёт? Идёт». Остальные братья встретили нас в столовой с улыбками на лицах, словно они ничего от меня не скрывали. Уильям помог мне занять своё место, а после и сам присел рядом с Энтони, который сразу привлёк моё внимание, ведь на его губах была засохшая кровь. «Тони, тебя ранили?» встревоженно спросила я второго принца. В тот же миг... Остальные посмотрели на него, и, кажется, в их глазах что-то изменилось. Энтони нахмурил лоб и вытер губы белоснежной салфеткой. «Всё в порядке, Фрея. Ничего страшного не произошло». Его слова совсем не успокоили меня, наоборот, лишь больше встревожили. Брат что-то говорил про охоту, но я плохо помнила, о чём конкретно тогда шла речь. Мне казалось, это кровь, не принадлежала ему, и эти мысли пугали. «Надеюсь», — тихо ответила я, переводя взгляд на еду, которой был заполнен стол. Аппетит пропал, как и желание находиться с ними рядом. Зато появились мысли о побеге и жажда узнать всю правду. «Фрея, ты не заболела? Или, может, тебя вид крови напугал?» «Нет, Келли». «Ты такая бледная». Пит отложил столовые приборы в сторону и посмотрел на меня. «Тебе плохо?» «Нет», — повторила я, пытаясь ничем не выдать себя и свои мысли. «Просто давно не была на солнце. Уильям обещал сегодня покататься со мной на лошадях». «Да, сразу после обеда», — подтвердил мои слова младший тёмный принц. «Хорошо», — сказал Питер. «Возможно, мы позже присоединимся к вам». Усилием воли... Я смогла съесть немного салата и выпить кружку ароматного чая из лесных ягод. Братья бросали на меня косые взгляды и порой переглядывались между собой. Ковыряясь в тарелке, я почувствовала, как незнакомая магия коснулась моей правой руки. Резкая боль прошлась по появившемуся из ниоткуда рисунку. Я закричала, все четверо братьев подлетели ко мне. Питер тут же положил руки мне на плечи, пытаясь узнать причину моего поведения. Келлан и Энтони говорили что-то, старались успокоить, но я их совсем не слышала. Эта боль была знакомой, словно когда-то я уже испытывала её. Уильям стоял рядом и смотрел на меня. Перестав сдерживать слёзы, которые тут же побежали по щекам, я сжала руку Вилли и умоляюще посмотрела на него. «Забери эту боль!» — прошептала я, роняя слёзы. «Откуда-то я знала, что Уильям мог это сделать!» «Я не могу!» — признался он и с сожалением посмотрел на меня. «Уильям, сделай что-нибудь!» — обратился к нему Тони. «Не могу я!» — прорычал он, сжимая кулаки от нарастающей внутри злости. «Жжёт!» Громко заявила я, отпуская Уильяма и руками хватаясь за недавно подаренный кулон. «Питер, сними его!» Тут же произнёс Келли, глаза которого бегали от меня к старшему брату. Пит не торопился. Кожу там, где касался металл, очень сильно жгло. Теперь слёзы бежали по моим щекам не из-за боли в руке, которая неожиданно прошла. Дышать стало тяжело, перед глазами всё поплыло. Братья совсем ничего не делали, а я продолжала плакать, не в силах снять кулон самостоятельно. «Снимите его!» выдавила я из себя, понимая, что совсем скоро потеряю сознание. Секунды превращались в вечность. Я уже не различала, где я и что со мной. Было страшно. На миг мне показалось, что я услышала голос красноглазого юноши, которого видела во снах. «Питер!» «Сделай, что она просит!» Я провалилась во тьму. Я продолжала бежать вслед за ним, оставаясь безразличной криком позади. В голове была лишь одна мысль — бежать как можно скорее. Я тяжело дышала, как и он, но мы не останавливались, боялись оказаться пойманными. «Быстрее, Фрея!» — крикнул мне тот, за кем я бежала. Вот только его лица я так и не увидела — на нём был знакомый чёрный плащ и капюшон, который прятал пол лица юноши. У меня сильно болели ноги, а сердце почти выпрыгивало из груди. Запнувшись, я упала и больно ударилась локтем, в глазах потемнело. Я почувствовала, как кто-то стал трясти меня. «Фрея, проснись!» «Что?» — в ответ прошептала я. «Фрея, открой глаза!» — повторил знакомый голос. «Не могу!» — отозвалась я, понимая, как тяжело выполнить его просьбу. Тьма поглощала меня. Мне было страшно находиться одной среди неё. Только этот страх я испытывала не в первый раз. «Фрея!» Моё имя напомнило, кем я являлась. Но тьма не собиралась меня отпускать. Я плакала и кричала в пустоту, чтобы меня вытащили из этого проклятого хаоса. Размахивала руками натыкалась на что-то твёрдое вокруг меня. Вновь услышала своё имя. «Фрея!» Я открыла глаза. Надо мной нависали все тёмные принцы, в глазах которых читалось беспокойство, не больше. «Фрея!» — повторил Пит и провёл своей холодной рукой по моей щеке. Машинально я коснулась шеи, где ранее был кулон, и не обнаружила его. «Фрея!» — прошептал Тони, отпуская меня. Посмотрев на его руку, я заметила покраснение, как и синяк под глазом Уильяма. Светловолосый принц стоял неподалёку и смотрел на меня из-под лобья. «Твои их рук дело!» — невесело усмехнулся Уильям, словно прочитав мои мысли. «Мне так жаль!» — прохрипела я и попыталась принять сидячее положение. «Ты ни в чём не виновата», — заверил меня Питер. «Всё хорошо». «Что это было?» «Сейчас тебе нужно отдохнуть. Вопросы потом». Было понятно, что он просто не хотел отвечать, но я всем сердцем желала знать правду. «Но, Питер, я хочу!» — начала тараторить Яву, вот только договорить мне не дали. «Спи, дорогая Фрея», — улыбнулся Келан, и я провалилась в царство сна